Джером, Клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Предисловие. Лучшее качество, предлагаемое читателю книги, состоит не в ее исключительных литературных достоинствах или в практическом ее значении, но в том, что она вполне согласна с правдой. На этих страницах читающий найдет изложение действительно случившихся событий. Я же, со своей стороны, лишь незначительно сгустил краски, но за это мне не нужно лишнего гонорара. Джордж гаррисон и все это не какие-либо выдуманные мною существа, но существа реальные, особливо Джордж, весящий почти восемь пудов. Есть, конечно, другие книги, которые и содержательнее этой, и по фабуле, и более вдумчиво, чем она, и оригинальнее, и больше объемом, но зато по части величайшей истинности с нею вряд ли сравнится какая-либо иная книга. Именно это ее достоинство, не говоря уже о ее других положительных качествах, должно приобрести ей исключительную ценность в глазах любителей серьезного чтения». Она, так сказать, может послужить дополнением к истории. Глава первая. Трое расслабленных. Немощи Джорджа и Гарриса. Жертва ста семи ужасных недугов. Целебное средство. Мы страдаем переутомлением и нуждаемся в отдыхе. Неделя на море. Джордж предлагает прогулку по реке. Протест Монмаранси. Предложение проходит большинством трех голосов против одного. Нас всех было четверо. Джордж, Уильям Саммер Гаррис, моя собственная персона, и пес Монмаранси. Мы сидели в моей комнате, курили и рассуждали о нашей негодности. С медицинской точки зрения. Все мы были вялы, грустны, нервная система была потрясена, словом, было как-то не по себе. Гаррис уверял, что у него бывают по временам такие сильные головокружения, что он положительно не в состоянии ничего соображать и не может отвечать за свои поступки во время таких припадков. Оказалось, что Джордж страдает той же болезнью, чуть ли еще не в большей степени. У меня же была не в порядке печень. Недавно мне попалось под руку объявление о пилюлях от печени. Там же было приложено описание всех симптомов этой болезни. Я внимательно прочел его и убедился, что все они были у меня и что мне серьезно надо полечиться». — Замечательно странная вещь, но я не могу прочесть ни одного описания какой угодно болезни без того, чтобы в конце концов не прийти к заключению, что это именно болезнь гнездится во мне и притом в самой острой степени. Диагноз, поставленный для этой болезни, совершенно совпадает с теми страданиями, которые я ощущаю в своем теле. Однажды, я помню, я зашел в Британский музей, чтобы прочесть там средство от лихорадки, которая мучила меня. Достав книгу и отыскав ней, что мне было нужно, я стал лениво перелистывать страницы, изучая различные описанные там болезни. Я не помню, какую именно первую болезнь я стал изучать. Знаю только, что то был какой-то ужасный, неизлечимый недуг». Не успел я прочесть и половины перечисленных предварительных симптомов, как убедился, что я давно уже страдаю этим недугом. Пораженный, как громом, этим открытием, в ужасе сел я на стул и в отчаянии стал перелистывать страницу за страницей. Таким образом я дошел до тифа, стал читать его симптомы, и о ужас! Сделал открытие, что я болен тифом уже несколько месяцев, вовсе даже и не подозревая об этом. По недоумению я стал читать дальше и убедился, что у меня пляск святого Вита. Это меня очень заинтересовало. Я решил испить чашу страданий до дна и потому стал прочитывать все болезни, не пропуская ни одной, как они были помещены в этой ужасной книге в алфавитном порядке. Оказалось, что я изнемогаю от перемежающейся лихорадки, и что самая сильная степень ее наступит через две недели. Брайтова болезнь была в зачаточной форме, так что с ней я могу прожить еще много лет. Холера у меня была с сильными осложнениями, а с дифтеритом я даже родился. Прочитав внимательно болезни на все 26 букв алфавита, я пришел к заключению, что единственное, чего у меня не было — Так это какой-нибудь женской болезни. По первому началу такое открытие меня сильно удивило и даже немножко обидело. Почему такое пренебрежение? Почему бы у меня не быть женским болезнем? Но потом я немного успокоился. Ведь у меня были все остальные болезни, известные до сих пор в медицине. Зачем же быть таким эгоистом? Итак, я решил, что смело могу обойтись и без женских болезней. Далее оказалось, что я вовсе не лечился и не делал никаких предосторожностей против подагры, которая была у меня в самой злокачественной форме. Ячменем на глазах я страдал уже с детства. Это была последняя болезнь, описанная в книге, и потому я заключил, что во всем остальном — Я совершенно здоров. Я сел и задумался. Мне пришло на ум, какой я представляю из себя полезный экземпляр для медиков. Ведь студенты, имея меня, могли бы не блуждать по госпиталю, исследуя различных больных. Я был, так сказать, коллективный госпиталь, так как в одной моей персоне имелись на лицо все болезни. Студиозам стоило только изучить меня, и они получили бы свои дипломы и выдержали бы докторский экзамен. Потом я раздумывал, долго ли мне еще осталось жить. С этой целью я стал выслушивать себя по всем правилам докторского искусства. Сначала взялся за пульс, долгое время я искал его, наконец то нашел, он почему-то не бился. Потом вдруг забился так сильно, что я не успевал считать удары. Тем не менее, я взял часы и, к великому моему изумлению, насчитал 147 сорок биений в минуту. Затем я принялся за сердце. Но как же мне было его найти, если я его не чувствовал? Биение сердца прекратилось. Я перещупал все места спереди, от талии и до головы, перешел к бокам, даже заехал на спину и все-таки не нашел его. Тогда, говорю «тогда», потому что впоследствии мне много раз приходилось убеждаться, что оно у меня есть, я попробовал посмотреть свой язык. Высунув его, насколько возможно более, и закрыв один глаз, я старался разглядеть его другим. Правда, я видел только один кончик, но и этого было совершенно достаточно, чтобы убедиться, что у меня сильнейшая скарлатина. Словом, войдя в библиотеку счастливым и здоровым человеком, я вышел из нее разбитым и расслабленным. Уныло поплелся я к врачу. Это был мой старый друг и товарищ. Прежде, когда я обращался к нему за советом, он щупал мой пульс, смотрел мой язык и в то же время беспечно болтал о погоде, так как никогда не верил в мою болезнь. «Все, что нужно доктору, — рассуждал я, — это практика. Он будет иметь меня». «Вот-то он обрадуется, когда я приду к нему. Ведь я один доставлю ему больше практики, нежели 17 сотен простых пациентов, у каждого из которых обыкновенно бывает не больше одной, максимум двух болезней за раз. Итак, когда я вошел к нему в кабинет, он встретил меня своей обычной фразой. «Ну, что ты чувствуешь?» «Я не желаю напрасно тратить время», — отвечал. «Я перечисляю все мои болезни. Жизнь коротка». «Я боюсь, что не успею кончить, так как каждую минуту ты можешь отправиться на тот свет. Лучше я скажу тебе, чего у меня нет, то есть чем я не болен. У меня нет только женских болезней. Почему это так случилось, я не могу объяснить тебе. Передаю только тот неоспоримый факт, что я страдаю всеми болезнями, кроме женских». Тут я передал ему, каким образом я совершил такое открытие. Доктор приказал мне раздеться, стал выстукивать, выслушивать, причем, прикладывая ухо к моей груди, сделал такое движение головой, как будто хочет забодать меня. Потом вдруг совершенно неожиданно хлопнул меня по животу. Так поступать, по-моему, даже подло. Сел за стол и написал рецепт. Я оделся, бережно спрятал рецепт в карман и, не читая его, пошел заказывать лекарства в ближайшую аптеку. Аптекарь прочитал и возвратил мне бумажку, сказав, что они этого не держат. — Как? Разве вы не аптекарь, — изумился я. — Да, я именно аптекарь. Вот если бы я содержал гостиницу для приезжающих с рестораном, я мог бы удовлетворить вас. Вот что было написано на рецепте И. Ф. Бифштекса и Б. Портеру, Принимать через каждые шесть часов. Утренняя прогулка по пятнадцать миль. Ложиться спать в одиннадцать часов и не набивать голову вещами, в которых ничего не смыслишь. Я в точности стал исполнять это предписание и, признаться, сказать, это спасло мне жизнь и было причиной того, что я живу. И до сих пор. Но, возвращаясь к упомянутым пилюлям и к описанию болезни печени, которую я теперь страдаю, должен сказать, что главным симптомом таковой является у меня отсутствие всякого расположения к какому-либо труду. Невозможно передать, сколько я вынес страданий и незаслуженных упреков из-за этой болезни. Она привязалась ко мне с самого раннего детства и не покидает до сих пор. Но тогда никто не знал, что все это происходит от печени. Правда, медицина тогда стояла на очень низком уровне, и потому родители и доктора приписывали все моей лени — Почему ты, ленивый бесенок, не возьмешься за дело и не постараешься сам заработать себя на кусок хлеба, — говорили они, не подозревая о существовании моей болезни? После этого сыпались на меня пинки, толчки и подзатыльники, и, что страннее всего, каждый такой подзатыльник гораздо скорее успокаивал боль печени и заставлял меня, не теряя золотого времени, приниматься за работу чем теперь целая коробка пилюль. Как-никак, а надо таки сказать по правде, что часто самые простые, старые средства бывают гораздо радикальнее, чем целая аптека разных лекарственных снадобий. Итак, мы сидели более получаса, жалуясь друг другу на свои немощи. Я рассказывал Джорджу и Гаррису, как плохо себя чувствую по утрам, когда приходится вставать, а Уильям Гаррис, в свою очередь, рассказывал про свои ощущения, когда нужно ложиться спать. Что касается Джорджа, то он настолько мнителен, что рассказом о его недомоганиях нельзя верить. В то время как мы мирно беседовали, или, вернее сказать, хныкали, постучалась в дверь моя хозяйка, миссис Попец, спрашивая, можно ли подавать ужин. Мы, взглянув друг на друга, улыбнулись и сказали, что попробуем проглотить кусочек другой. Гаррис даже высказал мнение, что пустой желудок часто способствует развитию болезней. Миссис Попец внесла целый поднос с кушаньями. Мы подсели к столу и принялись за котлеты, зелень и сладкий пирог. Видно, в это время я был очень слаб, потому что не прошло и получаса с тех пор, как мы стали есть, а я уже потерял всякую охоту к пище, чего раньше со мною никогда не бывало и даже не притронулся к сыру. Исполнив эту трудную обязанность, мы наполнили свои стаканы вином, набили табаком трубки и решили серьезно посоветоваться и поговорить о состоянии нашего здоровья. В чем заключалось наше нездоровье, никто из нас в точности определить не мог, но все мы единодушно согласились, что все это происходит от переутомления. Больше всего нам нужен «Отдых», — сказал Гаррис, — «отдых и перемена климата и места жительства», — прибавил Джордж, «так как напряжение умственных способностей потрясло всю нашу нервную систему. Перемена места и отсутствие необходимости думать о чем-нибудь приведет все в равновесие». У Джорджа есть двоюродный брат, студент-медик, так что нет ничего удивительного, если он выражает свои мысли докторским стилем. Я согласился с Джорджем и предложил выбрать для места жительства какой-нибудь уютный уединенный уголок вдали от шумной толпы, где можно было бы прожить недельку на лоне природы, блуждая по глухим дорожкам, отдаваясь сладким мечтаниям, какой-нибудь волшебный приют, скрытый доброй волшебницей от людного мира чудесный дворец между скалами, из которого не слышно шума жизни, но слышен лишь ракочущий прибою волн. Гарри заявил, что он знает такое место. Там все ложатся спать в восемь часов. Ни за какие деньги там нельзя получить спиртных напитков. На десять миль кругом нет ни щепотки табаку. Но жизнь в такой местности не представляет никаких интересов. «Нет», — сказал он, — «если вы действительно желаете отдыха и перемены, так надо прокатиться по морю и подышать морским воздухом». Я горячо воспротивился такому плану. Морская прогулка хороша, если вы отправляетесь на несколько месяцев, но на одну неделю — это чистое несчастье. Вы пускаетесь в путь в понедельник, «С твердым убеждением, что эта прогулка доставит вам наслаждение и отдых. Вы посылаете воздушные поцелуи друзьям, оставшимся на берегу, зажигаете самую большую трубку и, стоя на палубе, воображаете себя капитаном Куком, сэром Францисом Дрейком или Христофором Колумбом. Во вторник и вы начинаете раскаиваться в своей поездке. В среду, четверг и пятницу вы желаете как можно скорее умереть. В субботу». Вы в состоянии проглотить немного бульону, сидеть на палубе и с принужденной улыбкой отвечать сердобольным пассажирам на расспросы о вашем здоровье. В воскресенье вы уже гуляете и принимаете твердую пищу. А в понедельник утром, когда с багажом и с зонтиком в руках вы стоите на борту судна в ожидании выхода на берег, вам положительно начинает нравиться. Плавание, по морю. Помню, однажды мой зять предпринял поездку по морю, тоже для отдыха и чтобы подышать здоровым морским воздухом. Он купил ретур билет из Лондона в Ливерпуль. Когда же он туда приехал, то единственной его заботой было перепродать кому-нибудь этот обратный билет и возвратиться по железной дороге». Этот билет, предлагаемый с большой уступкой, странствовал по всему городу и, наконец, был приобретен за 18 пенсов желчным, болезненным молодым человеком, которого врачи посылали подышать морским воздухом и рассеяться. Молодой человек решил поселиться где-нибудь около моря, Но зять отговорил его. — Что вы делаете? — говорил он ласковым, заискивающим голосом, почти насильно вручая молодому человеку билет. — Жизнь около моря не принесет вам никакой пользы. Зато в открытом море вы так много надышитесь морского воздуха, что вам хватит его на всю жизнь. Сам же мой зять вернулся домой по железной дороге найдя северо-западную линию, вполне полезной для своего здоровья. Другому моему знакомому захотелось познакомиться с окрестностями. С этой целью он предпринял на прибрежном пароходе прогулку, которая должна была продолжаться никак не больше одной недели. Не успел он еще как следует устроиться на пароходе, как к нему подлетел буфетчик, предлагаю взять абонементный билет на всю неделю, потому что если платить отдельно за каждый съеденный обед или завтрак, это обойдется гораздо дороже. Абонемент на всю неделю, — сказал он, — стоит два фунта 5 шиллингов. Вам будут подаваться к завтраку два блюда — рыба и жаркое. На второй завтрак в час дня три блюда, к обеду в шесть часов суп, рыба, закуска, зелень, какая-нибудь птица, салат, сладкое сыр десерт, а в десять часов вечера горячий мясной ужин. Мой приятель пришел в полный восторг. Надо вам сказать, что он большой гастроном и любитель покушать, и чуть было не сказал Буфетчику, что за такой стол готов заплатить даже дороже. Не успел пароход отчалить от пристани, как позвонили ко второму завтраку. На сей раз мой приятель великому своему неудовольствию оказался не в аппетите и съел только маленький ломтик говядины и блюдечко клубники со сливками. Потом он никак не мог понять, от чего он так плохо себя чувствует. Ему казалось, что он всю жизнь никогда ничего не ел, кроме отварной говядины или кроме клубники со сливками. В шесть часов был подан обед. Когда человек пришел на палубу звать моего приятеля, этот последний, к великому своему удивлению, нисколько не обрадовался, но, решив, что недаром же платить два фунта пять шиллингов, стал спускаться вниз, крепко держась за перила лестницы. Внизу ему ударил в нос аппетитный запах горячей ветчины, жареной рыбы и луку. На вопрос подбежавшего любезного буфетчика, что изволите кушать, сэр, он жалобно отвечал, ради бога, поскорее уведите меня отсюда. Лакеи ловко подхватили его под руки и вытащили на палубу, где, прислонив его к борту с подветренной стороны, оставили в покое одного. Следующие четыре дня он выдерживал себя на диете и питался одной содовой водой и так называемыми капитанскими тоненькими сухарями. В субботу он так расхрабрился, что приказал подать себе чаю с хлебом, а в понедельник жадностью уничтожал куриный бульон тарелку за тарелкой. Во вторник же он, стоя на берегу. Долг провожал мучительным взглядом исчезающий из вида пароход и перебирал в уме все те вкусные блюда, за которые он заплатил два с четвертью фунты но которых ему не удалось отведать. Рассказывая потом о своей неудачной прогулке, он всякий раз уверял меня, что если бы его не высадили на берег, и хоть на один день оставили на пароходе, он непременно выручил свои два с четвертью фунта. Итак, я был против морской прогулки. Не потому, чтобы боялся за себя, нет, я вообще не прихотлив. но я сильно боялся за Джорджа. Джорджа, в свою очередь, уверял, что на него море не действует и что он даже любит его, но вот что я и Гаррис... «Непременно оба заболеем». Гаррис выразил даже такое мнение, что для него положительно непонятно, как это люди умудряются заболевать морской болезнью, так как он лично, сколько ни пробовал, никогда не был ею болен. Наверное, здесь играет большую роль воображение». Тут он стал нам рассказывать всякие сказки, как однажды на море поднялась такая качка, что всех пассажиров, заболевших морской болезнью, пришлось привязать койком. На целом судне остались только он и капитан, которые оказались здоровыми. Потом, в другой раз, опять остался невредимым только он и штурман. Странно, что всегда здоровым оставался он и еще какой-нибудь человек. Если же не было этого другого человека, то оставался только Гаррис. Достоин, однако, серьезного внимания тот факт, что никто никогда на суше не признается, что с ним бывала морская болезнь. И куда только деваются эти тысячи плавающих на каждом корабле людей, страдающих морской болезнью, и отчаянно скрывающих это, лишь только попадут на сушу. Если все поступают так же, как один субъект, которого я видел на судне в ярмарке, то, кажется, я в состоянии разгадать эту загадку. Корабль только что вышел из гавани, как мой господин перевесился всем корпусом за борт, причем ежеминутно был готов упасть в море. Я подбежал к нему, желая оказать посильную помощь. «Послушайте, не высовывайтесь так далеко», — сказал я, взяв его за плечо, «ведь вы скоро очутитесь за бортом». «О, Господи, этого я только и желаю», — ответил он. «После таких слов я исчел себя в полном праве» оставить его в покое. Спустя три недели я встретился с ним вторично в зале гостиницы в Бате. Он сидел с каким-то господином и с энтузиазмом рассказывал о своей любви к морю. — Да, я могу сказать, истинный моряк! — проповедовал он какому-то молодому человеку. — Признаться, я только один единственный раз испытал немногое, что значит морская болезнь. Это было около мыса Горна. На следующее утро наше судно разбилось о скалы. Тогда я припомнил ему, как он недавно хотел броситься за борт. Он сначала смутился, потом скоро оправился и сказал, «Да, да, теперь я помню. Это было в последнюю пятницу нашего путешествия в Ярмут. Тогда у меня была страшная головная боль. Всему виной ужасные пикули, которые нам подали за обедом. Разве вы их не кушали? Что касается меня, то я изобрел радикальное средство для избежания морской болезни. Надо балансировать. Вы становитесь в центре палубы, и когда корабль качается от носа в корме, вы наклоняете тело вперед, так что палуба касается почти вашего носа. При обратном движении вы должны наклонять тело назад, но так балансировать можно час, самое большое — два а никак не целую неделю. — Поедем тогда вверх по Темзи, — сказал Джордж. — Будем пользоваться свежим воздухом, упражнением и спокойствием. Постоянная перемена займет наши умы, включая и тот, который остался у Гарриса. Тяжелая работа даст нам хороший аппетит и крепкий сон. Гарри заметил, что не стоит для Джорджа выдумывать средства от бессонницы, так как это может даже повредить ему. При этом он прибавил, что положительно не понимает, каким образом Джордж ухитряется спать в сутки по 24 часа зимой и летом, ведь гораздо лучше тогда умереть и не тратить даром денег на стол и квартиру. Нам с Гаррисом очень понравилась мысль о прогулке по реке. Оставалось только удивляться, откуда такая блестящая идея, могла прийти на ум Джорджу и вывести заключение, что и он бывает иногда немножко умен. Один только Монморан решительно протестовал против такого предложения. Он никогда не отличался любовью к рекам. — Эта прогулка может доставить удовольствие только таким господам, как вы, — словно бы говорил он, — вы любите реку, а я нет. — Мне там абсолютно нечего делать, природа не в моем вкусе, к тому же я не курю. Если я увижу крысу, вы не хотите остановиться. Лишь только я засну, вы начинаете дурачиться, раскачиваете лодку и, в конце концов, бросаете меня в воду. Если вы спрашиваете моего совета, то я откровенно заявляю вам, что все это сплошная чепуха. Как бы то ни было, но, оказалось, большинство трех голосов против одного И потому прогулка вверх по темзе была решена.